Норберт Полке. Дата рождения: 15 сентября 1951 года. Псевдонимы, прозвища: Молоток убийца. Особенности: убийство родственников, ограбление банка. Количество жертв: 6. Время совершения убийств: с 1984 по 1985 годы. Дата ареста: умер до ареста. Способы убийства: расстрел. Места совершения преступлений. Германия, Италия. Статус. Совершил суицид до задержания. Биография. Полке считали добропорядочным членом общества. Он был офицером немецкой полиции. Однако в тайне полке проводил много времени по ту сторону закона. Когда власти обратили на него пристальное внимание, события приняли трагический оборот. Убийство. Первую жертву полке Зигфрида Пфицера обнаружили 3 мая 1984 года на привале в Марбахе, Западная Германия. Его убили выстрелом в голову. Машину жертвы оставили в 400 метрах, но после того, как ее использовали при ограблении банка. 21 декабря на привале в Нюрнберге был найден мертвым Юджин Уэтей. Мужчину застрелили, а его машину угнали. Через неделю Пол Кей использовал этот автомобиль при ограблении банка. 22 июля 1985 года на парковке в байлштейн шмидтхаузене застрелили у Уилфрида Шайдера. Баллистическая экспертиза показала, что примененное оружие было выданным офицеру полиции. Автомобиль жертвы преступник также использовал при ограблении банка. Хронология совершения известных убийств. 3 мая 1984 года. Зигфрид фицер 47 лет. 21 декабря 1984 года. Юджин Уэтей, 37 лет. 22 июля 1985 года. Уилфрид Шайдер, 26 лет. 20 октября 1985 года. Ингеборг Полке. 20 октября 1985 года. Адриан Полке. 23 октября 1985 года. Габриэль Полке. Арест и суд. 29 сентября 1985 года антитеррористические спецслужбы, проводившие проверку железнодорожной станции на предмет взрывных устройств, обнаружили в одной из камер хранения полицейскую форму. Она принадлежала полке, и он объяснил, будто бы оставил ее, когда в спешке переодевался, торопясь на похороны. Но, копнув глубже, полиция определила. Никаких смертей в семье полке не было. Однако она узнала, что на полке висел долг почти на 400 тысяч долларов, в основном по причине трат на дорогостоящее лекарство для его дочери, которая скончалась от рака в октябре 1984 года. 14 октября полке попросил больничный, и ему его дали. Через несколько дней полицейские наведались к нему домой, чтобы допросить по поводу ограблений и убийств, но им никто не открыл. Офицеры посчитали, что полке сбежал, и потому вошли в дом. В ванной нашли мёртвое тело жены преступника. Ей выстрелили в голову дважды. А в спальне оказался сын полке Адриан, тоже застреленный. 23 октября машину полке обнаружили неподалеку от Бриндизи, Италия. Внутри были тела Полке и его сына Габриэля. Они были застрелены, очевидно, в результате убийства и самоубийства. Дело посчитали раскрытым. Итог. После самоубийства Полке баллистическая экспертиза подтвердила, его оружие использовали для убийства первых трех жертв.